Глава 12 Хунгус Волков, Канабеев, Гузик Ванюшка быстро сбросили свои полумаски и ранцы, спрятали водолазные костюмы в железный шкаф и явились перед Марфой Захаровной в обыкновенном виде, который для неё, женщины старой и строгого нрава, казался довольно неприличным. Она старалась не смотреть на полуобнажённые тела мужчин. Один только Канабеев Был приличен в своих широких штанах и длинной рубахе. «Ну, идем, старуха!» — сказал он, взяв старуху за руки, чего раньше никогда не делал. Это было непривычно и трогательно. «Покажу тебе, как живут морские жители!» Марфу Захаровну ввели в восточный домик, где помещались канабеевы Гузик. По случаю прибытия гостей Гузик переселился в лабораторию, помещавшуюся в южном домике. Когда Марфа Захаровна вошла в чистенькую комнатку подводной избушки, она была чрезвычайно удивлена и даже поражена. Неизвестно, как представляла она это подводное жилище, но, наверное, ей мерещились осклизлая тина, в вплоть морские гады и ужасная сырость. Как же может быть иначе в воде? И когда она увидала толстые бревна стен, пахнущие смолой, совсем как на земле, чистый белый пол, который можно мыть, не боясь занозить руки. Так хорошо были оструганы половицы. Стол, табуреты, кровати, дощатую перегородку. Все сухое, земное, настоящее. Она не верила своим глазам. Было тепло, даже жарко. Гузик постарался. Электрическая лампа светила ярко. Марфа Захаровна стояла посреди комнаты, сложив руки на круглом животе, и вид у нее был такой, словно она молится в храме. Канабеев наблюдал за ней, самодовольно улыбаясь. «Однако ты боялась замочиться, отсыреть, замёрзнуть, сказал он. «Тут тебе будет лучше, чем в китайской фанзе. Ну скажи, старух, неплохо». «Грек с вами». Неопределенно ответила Марфа Захаровна. «А окно зачем?» Вдруг заинтересовалась она, поднимая занавеску. «Тьма-то какая!» «Нет, тут не то, на земле. Ночь вечная. Затаскуешь без солнышка!» «Эт ночь мы сейчас в день превратить могем», ответил канабеев «Сейчас, видишь ты, железный стань закрыт. А вот мы откроем его». «Да свет пустим!» Конобеев повернул рычажок и выключатель. Железный засов отодвинулся, и яркий свет осветил пространство за стеклом, и Марфа Захаровна увидала рыб, подплывших к стеклу. Через несколько минут их собралось множество. «Однако цело уха!» — сказал Конобеев. «Искурс станет В окошко погляди, шудеется!» «А что тут делается? Все одно!» Рыбы и рыбы. Однако ты приглядись и увидишь, что и тут разно бывает. По рыбам ты много знаешь Ночь ли день, утро аль вечер, солнце над головой аль тучи, тихо погода аль буря. Я уж наскость всю эту премудрость узнал. Вот тут и будешь жить со мной. А теперь пойдем, покажу тебе кухню, да твою помощницу». Конобеев открыл деревянную и железную двери и провёл Марфу Захаровну в коридор с железными ставнями. После тёплой и сухой избы здесь чувствовался холодок и как будто тянуло сыростью. Марфа Захаровна поёжилась. — Небось не отсыреешь. Вот и пришли, — сказал Конобеев. Они вошли под крышу большого центрального купола, где помещались столовая, библиотека-читальня, Машинное отделение и кухня. Еще пара дверей, я не в столовой. Здесь их приветствовал Ванюшка. А вот и кухня, сказал Канабеев, открывая деревянную дверь. Пунь, увидав входящую Марфу Захаровну, отвесила ей низкий поклон. Она охотно опала бы ниц на землю, чтобы показать глубокое почтение. Но Ванюшка отучил ее от этой азиатской рабской церемонии, как он говорил. Смуглое лицо Пунь сморщилось в улыбке. Она сказала на распев «Мама, холосо!» Этими словами Пунь выражала свое удовольствие по поводу того, что в подводном жилище появилась еще одна женщина. Марфа Захаровна привыкла к подводному жилищу скорее, чем ожидал Канабеев. Она, как практическая женщина, быстро оценила все выгоды и удобства нового жилища. Только к одному она никак не могла привыкнуть — к электрическому чаю. Ей не доставало самовара. В конце концов, Гузик должен был приделать электрическую грелку к ее самовару. Правда, самовар вскипал не от углей, как это полагалось. Но вскипев, он ничем не отличался от настоящего православного самовара. Еще одно огорчало старуху – это то, что на берегу осталась собака-хунгуз, к которой она привыкла. «Лай, небось, сердешный день и ночь!» – говорила она и не обманывалась в своих предположениях. Когда, несколько дней спустя, Канабеев вышел на берег, он застал там хунгуза, похудевшего от тоски. Пёс вероятно, оплакивал свою хозяйку безвременно погибшую в волнах океана. Увидав Канабеева, хунгус завизжал от радости и стал лизать мокрые руки старика. Канабеева растрогала эта ласка. Он ничего не сказал жене о встрече с хунгусом, чтобы не расстроить ее, но, встретив Гузика, заявил, «Однако надо и хунгуза взять сюда. Пропадет с тоски пес. Жалко. Тварь тоже чувствует». Как же мы достаем его сюда? Разве что в большом водолазном костюме. Лицо Гузика вдруг сделалось грустным. Он всегда казался таким, когда молодой ученый задумывался. Конобеев посмотрел на Гузика и, вздохнул отошел. Не до собаки вид на Гузику. У него дела поважнее. Но Конобеев ошибся. Гузик как раз думал о собаке. А в самом деле, думал он, почему бы не сконструировать водолазный костюм для собаки? Сделать такой аппарат, в котором она смогла бы не только прийти сюда, но и бегать по дну моря. Гузик отправился на берег, подозвал Хунгуза, измерил объем его шеи, головы и длину морды и вновь нырнул в океан. Через пару дней он вышел из лаборатории с собачьим скафандром, и небольшим ранцем в руках. «Макар Иванович, идем на берег за Хунгузом», сказал он, подмигнув Канабееву. стрик посмотрел на скафандр, похожий на голову допотопного животного, понял все и начал быстро собираться в дорогу. Гузику и Канабееву не без труда удалось надеть на голову собаки скафандр и привязать к спине аппарат, вырабатывающий кислород. Хунгус отчаянно мотал головой и старался лапами снять с себя мешавший ему скафандр. У него, вероятно, было такое же чувство, как у сказочной лисы, которая не могла вынуть голову из горшка. Правда, Хунгус мог видеть сквозь большие очки, но аппарат на спине мешал ему. Хунгус начал кататься по земле, пытался стряхнуть с себя тяжесть, но аппарат держался крепко. «Однако, довольно ему колобродить», — сказал Канабеев, — и, подхватив собаку на руки, направился с нею к воде. Хунгус отчаянно забился, когда вода коснулась его лап. Канабееву пришлось порядочно принажать на бока собаки, чтобы она не вырвалась и не убежала обратно на берег. Погрузились в воду. Солнце стоя над головой, и под водой было довольно светло. Хунгус все еще бился в руках Канабеева. Они медленно подвигались вперед. На песчаной подводной отмели, хорошо отражавшей свет солнца, Гузик остановил Канабеева и попросил спустить собаку. Гузику надо было посмотреть, как собака будет ходить по дну. Хунгузу трудно было надеть на все четыре лапы обувь с грузом, чтобы предупредить всплывание наверх. И поэтому Гузик, оставив лапы Хунгуза свободными, положил груз в аппарат, помещавшийся на спине. Хунгуз получил свободу Пробежал несколько шагов и вдруг, свалившись на сторону, начал всплывать, перебирая лапами. Тяжести была недостаточно, и, кроме того, положенная на спину, она не обеспечила такой устойчивости, какую давали свинцовые подошвы. Гузик недовольно крякнул, выпустив пузырьки изо рта и схватив хунгуза, всплывшего уже на высоту человеческого роста. Канабеев был так удивлен неожиданным взлетом собаки вверх, что стоял неподвижно, растая в руки. У Гузика в сумочке на всякий случай уже были заготовлены калоши для Хунгуза. Учёный передал собаку Канабееву и начал тут же под водой привязывать каждой ноги Хунгуза по мешочку со свинцовыми пластинками. Окончив эту работу, Гузик вынул часть терости из аппарата, помещавшегося на спине собаки, и спустил ее на песок. Хунгуз стоял мотая в недоумении головой. И вдруг около самого его носа проплыла довольно большая рыба и, словно вызывая на игру, начала удаляться. Хунгус не мог видеть ни одного предмета, удалявшегося от него, чтобы не погнаться за ним, будь это заяц, автомобиль или человек. И Хунгус побежал за рыбой, устремив вперед морду. Охотничий инстинкт был разбужен, и сразу забыл всю необычайность обстановки и своего положения. Правда, бег Хунгуза был далеко не таким быстрым, как на земле, но всё же меньший объём и горизонтальное положение тела давали ему возможность двигаться с гораздо большей быстротой, чем людям. И не успели Канабеев и Гузик сообразить, что случилось, как хунгус уже скрылся в зарослях водорослей. И этого ещё не хватало. Опыт удался в большей степени чем того хотел Гузик. Канабеев вдруг взмахнул руками и, делая огромные шаги, двинулся вслед за собакой. Гузик тоже сообразил, чем это может кончиться. Собака, не имея возможности пользоваться обонянием, заблудится в подводной тайге и подохнет от голода или же задохнется в тот момент, когда аккумулятор перестанет работать и доставлять кислород. «Надо спасти собаку во что бы это ни стало». Канабеев и Гузик засветили фонари, надеясь, что собака пойдёт на огонь. Гузик застучал в кастаньеты, а Канабеев пробовал даже свистеть, но кроме пузырей у него ничего не получалось. «В чём дело?» – неожиданно послышался голос Ванюшки, который подошёл незаметно к Гузику и проговорил в трубку. «Ты откуда?» – спросил в свою очередь Гузик. «Работал неподалёку с Семёном Алексеевичем. Услыхал твой стук и явился». Гузик рассказал Ванюшке об исчезновении Хонгуза. Ванюшка принял участие в поисках. Они разошлись в разные стороны, долго бродили, но собаки не нашли. Усталые и опечаленные, Гузик и Ванюшка вернулись домой. Старик еще не приходил. Молчаливо уселись за стол, стараясь не смотреть на Марфу Захаровну, которая состряпла им прекрасные электрические щи, как назвал Ванюшка в веселые минуты блюда приготовленные на электрической плите. И вдруг в соседней комнате залавил хунгус. Марфа Захаровна была так поражена этим, что выронила из рук кастрюлю. Хунгус ворвался в комнату, бросился к ней, встал на задние лапы и с веселым лаем начал лизать ей лицо. У старушки даже слезы на глазах выступили. «Хунгусик мой!» — ласкала она его. Вслед за собакой в комнату явился и Конобеев. «Где ты нашел его, папаша?» – спросил Ванюшка. «Я решил так», – ответил Конобеев, – «что собака не пойдет глубок место. Там темно и страшно, а пойдет на свет. А когда пойдет на свет, то непременно выйдет на берег. Так оно и вышло. Я вылез на берег, а хунгус мой уже там». По песку катается, да головой крутить. Я его сгреб в охапку и прямо сюда, не спуская с рук. Теперь надо его на веревочке водить, пока не привыкнет, сказал Ванюшка. К двуногим подводным жителям прибавился четвероногий.